Если сказать так, они только пожмут плечами и посмотрят на тебя, как несмышленого младенца. Но если сказать им «Он прилетел с планеты», которая называется астероид Б-612, это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Уж такой народ эти взрослые! Не стоит на них сердиться. Дети должны быть очень снисходительны к взрослым.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 Конечно, я стараюсь передать сходство как можно лучше, но я совсем не уверен, что у меня это получится. Один портрет выходит удачно, а другой ни капли не похож. Вот и с ростом то же самое. На одном рисунке принц у меня чересчур большой, на другом чересчур маленький. И я плохо помню, какого цвета была его одежда.